Мороз крепчал. Эта фраза засила в Сашиной голове и никак не хотела оттуда убираться. Вот не убавить, не прибавить к этой фразе. Александра прыгала на железнодорожном мосту, уворачиваясь от ветра, и разглядывала окна старинного вокзала внизу по левую руку. Раньше окошки покрывались ледяными узорами, словно снежная королева думала, промчавшись по улице на хрустальных санях, оставила на память кусочек сказочного мира. А сейчас на пластиковых стёклах никакой красоты. Вот в детстве бывало. Тьфу, не успела приехать в деревню, как стала выражаться словно героиня лубочной сказки. Тьфу, уйди наpastь. Собственно, это и не деревня вовсе, а городок, и даже районный центр, обиженно сказала по телефону подруга. А Саша, урбанист до мозга костей, и не представляла, что однажды окажется в такой глуши. Казалось бы, всего 3 часа от Москвы и совсем другой мир. Но идти-то куда? Саша чуть не продремала свою станцию, даже услышав объявление: "Поезд прибывает на станцию Городинец", снова клюнула носом. Не могло быть тут никакой станции. За окном темень крамешная и редкие огоньки вдали. А помнилось, в последний момент выскочила из вагона, взлетела по лестнице на мост и остановилась. Вокзал остался слева. А справа никаких станций не замечалось, только теснились на расстоянии деревенские дома. Что танцуешь на ветру, замёрзнешь. Высокий грузный мужчина с рюкзаком за плечами и большой сумкой в руке поднялся на мост с той же стороны, что и она. Тебе куда? Если в Павлово, то в ту сторону. Махнул он в сторону вокзал. Если в Городинец, то вон туда. И мужчина резво зашагал в сторону Городенца. Мне туда, туда. Не менее резво припустила за ним Саша, волоча по снегу чемодан кранты колёсикам. Мне сказали, что к скоростной ласточке всегда автобус приходит, должна быть остановка, и такси стоят. Какой тебе автобус в зиму? Это только летом, когда туристы приезжают, и то не каждый день. Остановка-то вон, а толку? Мужчина указал на занесённый снегом козырёк. Сейчас я тебе телефон скажу. Такси вызовешь. Саша зубами стянула перчатку, пальцы сразу замерзли. Но она успела потыкать в телефон, пока тот не отключился от холода. Как ни странно, милый женский голос пообещал сразу же выслать машину. «Меня захватишь? Деньги я отдам». Мужчина опустил в снег тяжелую сумку, снял с плеч рюкзак, порылся в карманах и протянул девушке смятую сторублевку. «Мне тут, рядом, по дороге сойду». Припозднился я сегодня, с друзьями посидели, вот и не успел на ранний поезд. Теперь, пока печку растопишь. Машина появилась минут через 20, когда ноги у Саши окончательно застыли. В Москве казалось, что совсем не холодно, а тут как, как в тундре. В Городенце самом станции нет, до него 15 км. Но это город, не подумай чего. Первый раз к нам. Ага, Саша наконец юркнула в тёплый салон автомобиля. Городец красивый, если б не транспорт. Вся Москва давно бы тут была. А так в основном из Владимира до Снежного приезжают. Тут близко, включился в разговор водитель. Мне за поворотом у Садомова останови. Папучек закрехтел. Там уж я доберусь, дом не далеко. У чего? Саша глазам своим не поверила, увидев в свете фар табличку, где чёрным по белому было написано: Садомово. Может, Игаморова тут есть? попыталась она пошутить, но название деревни ей категорически не понравилось. Так давняя история, засмеялся водитель. Ещё в татарские времена морийцы отсюда уходили на восток, но некоторые остались. А с юга к ним другие народы присоединились, так и перемешались и языки и боги. Потом кто-то назвал здешнюю неразбериху Садомом, название и прижилось. Деревня с большим количеством дворов стала зваться Большим Садомовым, с меньшим Малым Садомовым. "Ну вот это да", удивилась Саша. "Татары сюда часто набегали". Водитель рассказывал так, словно это было лет двадцать назад. В Италии это привычно, но в Центральной России... Это пока их Витязь на Лысой горе не остановил. С тех пор не совались. На лы... Мамма миа, куда меня занесло? Да провались эта Соня с ее наследством. Зимней ночью только Лысой горы не хватало. После Содомова. Ну так, над городом за парком дальше лес и Лысая гора. А, ты ж первый раз. На лыжах приехала кататься. Сюда многие зимой приезжают. Нет, к знакомым. Саша не стала вдаваться в подробности. Она провела Рождество и встретила Новый год в Риме с матерью и дедушкой своего итальянского фиданцару, то ли жениха, то ли бойфренда, полковника карабинеров Никола Скарфоны. Зима выдалась очень тёплой даже для Италии. Странно было сидеть в январе в зелёном саду в рубашке с завёрнутыми рукавами. Тёплый ветер шелестел в верхушках пальм, шум волн долетал до террасы старого поместья, там, где заканчивался сад, начиналось море. Ни малейшего ощущения зимних праздников. С матерью своего друга графиней Аделла Делла Ланте Саша познакомилась уже давно. В эти праздники предстояла встреча с патриархом, главой семьи, графом Джираламо Делла Ланте Сальвиани. Граф, несмотря на свои 90, оказался бодрым, красивым, седым джентльменом, в котором галантность смешивалась с простотой и азарством. Дед Саши безоговорочно понравился, и она надеялась, что это было взаимно. Граф с энтузиазмом воспринял идею внука навестить подругу на её день. Стоило Никола об этом заговорить. Сам он дальше сада теперь не выходил, оставалось лишь вспоминать былое приключения. Никола давно собирался увидеть зимнюю Россию, как же Саша его отговаривала. Ну никак не могла она представить красавца-карабинера среди родных просторов. Девушка считала, что мужчина должен чувствовать себя уверенно в своей тарелке, она боялась, что весь шарм Никола померкнет, когда он окунётся в российские морозы и попробует российские щи с селёдкой под шубой. Они и так чуть не расстались совсем недавно, и Саша не хотела рисковать. Спасибо, Никола. Позвонил, сделал вид, что ничего не произошло, и шаг за шагом их отношения вернулись в привычное русло. А тут коробенер всерьёз собрался в Россию. Вот как ему отказать? Спасла её лучшая подруга. Соня уже несколько лет была замужем за итальянским кардиохирургом по имени Марко и заделалась заправским виноделом. В их жизни тоже возникли проблемы, но всё наладилось. И обе пары начали обсуждать следующий совместный отпуск. Неожиданно умер Сонин дядя. Единственный наследник ее бабушки, а единственным наследником дяди оказалась сама Соня. Достался ей дом в Городинце. В небольшом провинциальном городе не слишком далеко от Москвы. Подруга сначала не собиралась никуда ехать. Дом, переделанный в апартаменты для туристов, можно было продать даже без присутствия хозяйки. Но вдруг нахлынули воспоминания о детстве, о милом городке, куда она с удовольствием ездила летом навестить бабушку. И Соня собралась в Россию. На месте решить, что делать с приобретённой недвижимостью. Конечно, она позвала Сашу. Туристическая программа для вторых половин сразу отложилась на неопределённый срок. Город, говорите, бурчала под нос Саша, когда машина свернула с трассы, и за окном появились деревянные домики, одни поприличнее, другие Избушки, развалюшки, покосившиеся заборы в тусклом свете редких фонарей, голые палки деревьев, а дальше темень непроглядна. Ну вот машина свернула на хорошо освещённую и цивилизованную улицу и проехав совсем немного остановилась. Вон ваш дом, кивнул шофёр на двухэтажный добротный деревянный дом с высоким забором. Саша вытащила из багажника чемодан, который тут же забуксовал в снегу, дотащила до ворот. И в отсутствии звонка заколотило по калитки. Дверь в воротах тут же распахнулась. Я уже в полицию звонить собралась. Ты куда пропала? Я тебе звоню, звоню. Холодно. Я звук телефона выключила, чтобы каждый раз перчатки не снимать. Ну ты даёшь. А позвонить сама не догадалась. Я ж волнуюсь. Саша рассказала о своих приключениях, как она чуть не потерялась на мосту, но попучек вовремя её спас. Ты села в машину с двумя мужиками. А что было делать? Мерзнуть? А ты уверена, что это было такси? Может, он телефон друга дал? Завезли б тебя по дороге в другое место. Я так замерзла, что хотелось скорее в тепло. А мужик предложил единственный вариант спасения. Думаешь, в темноте одной на пустой остановке на окраине деревни не опасно? Дура ты! Это не борги Тосканы. Да и там всякое бывает. Ох, ну ты словно и не в России живешь. Тут у нас девушку убили. Весь город об этом говорит. А она в машину села. Все, проехали. Больше так не буду». Саша с трудом втащила чемодан по высокой деревянной лестнице на второй этаж. Дом был устроен для проживания одной семьи. После реконструкции здесь появились все удобства. И даже ванная комната с джакузи. Правда, Соня сразу состроила скорбную физиономию и сообщила, что джакузи не работает. А ванну можно использовать только как душ, иначе вода не уходит. На первом этаже устроили кухню с плитой и микроволновкой. Вторая дверь из коридора вела в подсобное помещение огромных размеров, куда свалили весь хлам из дома. Да так и не разобрали. Соня уже успела найти ключ и предвкушала интересные открытия. Как минимум стопку до революционных журналов она уже отыскала и сложила у кровати. На втором этаже, кроме ванной с санузлом, была всего одна... Но очень большая комната с огромной кроватью, низким столиком с креслами, плазменным телевизором и односпальной кроватью в маленьком отсеке. Судя по всему, угол был когда-то печью. Печь разобрали, сложили стену, а в оставшееся пространство пристроили кровать. Там было маленькое окошко во двор. Второе окно прямо за изголовьем кровати вело на террасу и лестницу, и больше окон в помещении не было. Саша, любившая свежий воздух, сразу затаикавала. Смотри, окно за кроватью выходит на застеклённую террасу нашего этажа. Вон там у двери даже диванчик стоит. А толку-то? Кондиционер даже повесили, а окон на улицу нет. Зато терраса застеклена, и днём много света, а ночью тебе свет не нужен. Завтра двор покажу, он огромный, даже колодец есть. Правда, декоративный, и беседка, и мангал, и даже бассейн под навесом. Когда я была маленькой, и близко ничего такого не было, так ты теперь богатая собственница с недвижимостью в самом центре города. А то, пошли есть, ты устала с дороги, и я целый день вещи разбирала. Спать ляжешь со мной. Вон какая кровать большая. Не на одной спальной же мыкаться. Саша не возражала. После ужина они улеглись в кровать, и Александра почти сразу задремала. С холодой и долгой дорогой её давно уже клонило в сон. Соня, включив маленькую лампочку со своей стороны кровати, осторожно изучала старинные журналы и с трудом удерживалась, чтобы не ткнуть в бок засыпающую подругу. И всё же не выдержала. Слушай, ну погоди, Сань, ну не спи. Я тут такое нашла, этот туристический журнал Русский экскурсант за 1915 год. Представляешь, тут про Гординец написано. И Соня с подвыванием зачитала. Жутко в темную ночь на лысой горе острые иглы непонятного ужаса вонзаются в душу запоздалого путника, пробирающегося на ночлег в горденец. Тихо и страшно в этих лесах. Чуются какие-то существа. Ходят, движутся они где-то близко-близко. Ощущается их дыхание. Слышится непонятный говор тишины и тьмы. И тянутся из них невидимые костлявые руки. Наверное, в этом хороводе несримых существ живут души иноземцев, погибших тут, и кто знает, может быть, они ещё мстят за свою потерянную жизнь. Сон Саши как рукой сняло. Нашла что прочитать. В деревянных домах я и так спать боюсь. Всё время какие-то звуки слышатся. А тут мы вдвоём и на улице никого. Ну ты молодец. Соня выключила свет, и девушки полежали пару минут молча, привыкая к темноте, и гоня от себя пугающие мысли. Вот зачем Соня прочла тот отрывок? До сих пор мурашки по коже. Где-то залаяла собака, потом ещё одна, и вдруг совсем рядом раздался протяжный низкий вой. Собака захлебнулась лаем, заскулила, и всё стихло. Подруги прижались поближе друг к другу. Что это было? Это твой? Это не собака. Волк, наверное. Мы же в центре города. Мы на центральной улице, но город построен вокруг горы, и наш двор дальней частью упирается прямо в склон. Там дальше парк и сразу лес. Нет, ты положительно решила устроить нам бессонную ночь. Возмутилась Саша и тут же провалилась в глубокий сон. Проснулась Саша, когда в комнате было светло. Сони рядом уже не было. Девушка лениво потянулась и перевернулась в кровати. Через два окна за изголовьем и дальше на террасе она разглядела синее небо. Вчерашняя хмарь ушла, и впереди ждал прекрасный зимний солнечный день. Быстро приняв душ в бывшей ванне-джакузи, Саша спустилась на первый этаж и обнаружила Соню в кухне. Подруга пекла сырники и заваривала чай. О, проснулась, а ворчала, что от страха не уснешь. Я полночи проворочилась, все прислушивалась к звукам с улицы. «А ты? Ты даже храпела!» «Я храпела?» Саша задохнулась от возмущения. «Врешь ты все! Честно! И не просто храпела, а как? Ну, как сосед в вагоне в соседнем купе, которого через стенку слышно. Жаль, я на телефон не записала. Это я замерзла вчера, пока такси ждала». Смирилась Саша со своим храпом. Нос заложило после холода. Давай поедим и пойдём погуляем. День какой хороший сегодня. А то к обеду придут дядьки двор чистить. Твои дядьки? Да не мои, а просто дядьки, которых дядя нанимал. Они зимой три раза в неделю приходят, а если снегопад, то каждый день. А то какие постояльцы с нечищенным двором и просят немного. Я решила пока их оставить. Дядьки, дядя Запутала ты меня совсем. А в доме убирает кто? Тётя Люба. Она тут недалеко живёт. Она тоже пока останется. Мы ж не надолго приехали. А я собираюсь сдавать апартаменты туристам, как дядя делал. А там посмотрим. Давай скорее завтрак, а ты на улицу. Только утеплись. Да уж, подумала Саша. Попробуй, объясни южному жителю, почему если снег идёт, то тепло, а если солнце зимой, то холодно. Натянув тёплые свитера и пуховики, девушки отправились гулять. Двор, как и большинство других с этой стороны улицы, действительно упирался в гору. Но склон был таким крутым и высоким, что и летом оттуда никто в дом не заберётся, даже при очень большом желании. Через пару частных домов показался детский сад. Он тоже упирался в гору. А на территории под большими раскидистыми деревьями тонули в снегу сказочные фигуры. Нам бы в детстве такой садик, вздохнули подруги. Зелень, лес, чистый воздух, а дальше стоял дом, при виде которого Саша ахнула, глаз не могла отвести. Справедливости ради надо сказать, что и на другой стороне улицы виднелось много интересных домов в стиле деревянного модерна, с башенками, шпилями, мансардочками, а при въезде в город прямо на трассе она увидела настоящий замок, правда, деревянный. Отправляясь к подруге, Саша не успела почитать про городок, где ей предстояло гостить. И сейчас, сокровище деревянного модерна поражало воображение. Но этот дом, кроме шпилей и мансард и треугольных башенок по краям, бледно-зелёный дом поражал деревянной резьбой. Она шла вокруг окон и дверей, вдоль карниза, и такой резьбы на деревянных домах Саша никогда ещё не видела. Здесь были круглые розетки из цветочных лепестков, побеги Аканфа и гроздья винограда, вазоны и гирлянды, а также изображения львов и фараонок-берегинь. Чаще всего в орнаменте появлялась фигура женщины, но в отличие от красавиц-берегинь, выражение ее деревянного лица производило странное впечатление. В нем виделись опасность и тревога. Понравился? То-то же. Довольная Соня раскраснилась на морозе. Это бывший градоначальник такой дом себе построил. До революции, конечно. Я маленькой была, часто сюда приходила и рассматривала резьбу. Это ж ожившие сказки. Его, кстати, тут прозвали домом русалок. Почему? Из-за берегинь, наверное, видишь, завитки в конце ног. Они напоминают хвосты. И кто ж такую красоту сотворил? Я читала, что это Абрамцевские и Талашкинские мастера, а уж кто конкретно, неизвестно. Но этот человек хорошо знал местные предания. Я сейчас забыла, а в детстве мне рассказывали, что тут целый рассказ прочитать можно. Про русалок, про русалок тебе тётя Люба расскажет. Она все местные сказки знает. Ещё немного и по центральной улице потянулись купеческие особняки, один к раше другого, а потом девушки вышли на площадь, где горели огнём на зимнем солнце купола старинного храма, огромные, тяжёлые. Дальше поднималась колокольня. Потом ещё один храм, и сверху, там, где начинался лес, на горе пристроился монастырь. С другой стороны площади словно из снега вырастали белые стены другого монастыря. Кружились над колокольней голуби, и вся эта картина казалась нереальной, словно девушки перешли невидимую черту и оказались в прошлом. Веки этот девятнадцатый. Если бы не Пятёрочка, показала Саша на магазин на углу площади. Я бы решила, что мы с тобой попаданки. Ну как в модных книжках. Раз и в прошлом. Это магнит попаданка, рассмеялась Соня. Пятёрочку мы с тобой возле детского сада прошли, в двух шагах от дома. Кстати, о магазинах. Есть здесь негде. На обратном пути надо зайти за продуктами. В смысле, негде. Сюда же туристов возят. Возят, а толку-то? Пара столовок и всё. Кафеин и ресторанов тут нет. Девушки завернули за угол и увидели несколько человек, собравшихся у двухэтажного каменного, сильно потрепанного жизнью дома. Рядом стояла скорая. Что-то случилось? обратилась Соня к пожилой женщине с краю. Ой, девонки, случилось. Иринку ночью убили. Какую Иринку? Дочку Настину. Вот горе-то. Как её убили? Не удержалась, Саша. Уже задержали убийцу? Женщина удивлённо посмотрела на неё. Кто ж его задержит? Это не человек, наверняка оборотень. Кто ж ещё сердце вырвет? Сердце вырвал оборотень, Саша вспомнила вчерашний ночной вой, и солнечный день сразу потускнел. У Сони тоже округлились глаза. В лесу её нашли, без одежды, горло перерезали и сердце вырвали, прямо как в прошлый раз. Какой прошлый раз? Саше совсем поплохело. Я же тебе говорила, девушку тут убили пару недель назад. Дёрнула её за руку Соня, но никто сердце не вырывал. Ох, вырвал, вмешалась в разговор другая женщина. У меня племянник в полиции, попросил посидеть с Настей, пока родственники подъедут, но пришлось скорую вызывать. Плохо стало Насте. Он мне и сказал, что как в прошлый раз, опять сердце вырвал. Велел внучку мою на улицу вообще не выпускать. Девушки отступили в сторону. И Соня поманила Сашу вверх по расчищенной широкой, но крутой дороге к монастырю. Саша попыталась что-то сказать, но подруга её оборвала: "Хватит слушать бабские сплетни. Кто может сердце вырвать? Глупости это всё". За поворотом, после старинного храма на пригорке и пары резных домиков, дорога пошла среди деревьев. Если бы не толпа внизу и не пара туристов, сбиравшихся впереди, Саша даже в солнечный день сюда бы не полезла после услышанного только что. Кто знает, что там за оборотень бродит среди тёмных деревьев. Монастырь оказался старым, но обычным, как десятки других, ну разве что с красивой каменной резьбой на главном храме. Но Соня поманила подругу дальше, во двор, и там Саша снова ахнула. Весь городок отсюда открывался как на ладони, и крошечная площадь с огромным храмом, колокольней и старыми строениями, и разбросанные среди деревянных домов Белокаменные купеческие палаты с трубами на покатых крышах, и нижний монастырь, и набережная, покрытая льдом речки, со вмёршим пантонным мостом, и густой лес на другом берегу, и ещё один монастырь за лесом. А потом над дымками, крышами, речкой полился колокольный звон. Офигеть. Я думала, после Крумлова такой красоты не увижу, а оно тут ещё и такое Как бы это сказать, настоящее не аттракцион для туристов. В детстве тут было совсем не так, и набережной не было, и храмы все разрушены, а сейчас красота. Уходить не хотелось. Но колокольный полуденный звон смолк, ноги начали замерзать, а лицо уже вовсю щипал мороз. Той же дорогой девушки спустились вниз. Задержались на крохотной площади у собора и колокольни и вернулись к большому монастырю и стаям голубей. У дома в начале улицы уже не было ни скорой, ни толпы. Я сейчас умру от голода, пожаловалась Саша. Ну, быстро мы сможем только доширак кипятком залить и бутерброды сделать. Я не хочу доширак. Я хочу горячего супа. И Саша прямиком направилась к одноэтажному строению в середине площади с яркой надписью: "Кафе" Не понравится тебе здесь. Я тоже в первый день забежала. А это столовка. Внутри действительно была столовка, всё как положено. Простенькие, но чистые столики с дешёвыми стульями, железные перильца, по которым надо передвигать подносы. Но Саша решилась и не пожалела. Какая здесь была лапша! Оранжевая, густая. Аж ложка стоит. С домашней толстой лапшой, с деревенской курочкой, с яркими кружками моркови. Саша не удержалась и пошла за второй тарелкой. Как вы это делаете? Полная тётенька в белом халате за стойкой заулыбалась. А ты, дочка, курочку-то в холодную воду не бросай. Ты курочку сначала обжарь на сковороде или проколи в духовке. Косточки проколишь, потом такой суп получится, что ум отъешь. Уже отъела? засмеялась Саша и пошла к Соне, допивавшей второй стакан компота. Столовка, говоришь? Да вообще, я таких щей давно не ела. Как они их готовят? Косточки прокаливают. Важно, сказала Саша, а женщина за стойкой закивала. Мужиков наших, конечно, сюда не приведешь, а вот на дом в кастрюльку вполне можно. Надо же их русской кухней покормить. Каких мужиков? Насторожилась Саша. Ой, Соня прикусила губу. Это сюрприз. Я не хотела тебе говорить. Они прилетают в гости. Они? Ну да. Марка и Никола. Когда? Соня вздохнула. Послезавтра. Саша поперхнулась компотом. И ты молчала? Их же встречать надо. Не надо. Они уже всё организовали. Прямо из аэропорта на машине сюда. Ничего себе новости. Саша ещё не поняла, рада она приезду итальянцев или наоборот, а жить где? На твоей кровати все не поместятся, пошутила Анна. Они уже заказали номера. Здесь же горнолыжный курорт, и у подножия горы есть вполне приличный четырёхзвёздочный отель, единственный на весь город. Есть ещё купеческие палаты, но там туалет на этаже. Саша прыснула, представив аристократичного Никола, пробирающегося из номера в туалет на этаже. А зачем два номера? Я съезжаю в отель, а Марк к тебе муж ведь законный. Вот пусть муж законный поживёт в отеле. Мы с тобой останемся в доме, и будет у всех отпуск. А они получат сполна экзотики, за которая едут. Я как раз собираюсь к тёте Любе, она мне с баней поможет. Должны ж мы итальянцев в бане попарить и в снегу искупать, и водкой напоить. Саша уже хохотала во весь голос, представив себе всю картину. А ты сама в бане когда-нибудь парилась? Нет. А ты И я нет. Вот и будет нам всем аттракцион. После еды мороз казался не таким сильным. День снова заиграл яркими красками, и 20 минут пешком до дома тёти Любы девушки протопали, представляя себе итальянцев в бане и весело хохача. Тётя Люба жила в деревянном доме на две семьи, в засыпанном снегом по лесаднике, как рассказывала Соня. Всегда росли красивые цветы, и сам домик был ярко-зелёным. Аккуратно. Хозяйка оказалась совсем не старой женщиной с русыми волосами, забранными в пучок, и ярко-синими глазами. Невысокой, худощавой. Она всю жизнь проработала в местном музее и выйдя на пенсию, устроилась на работу к Соненому дяде, которого знала с детства. И зарплата в апартаментах была гораздо выше музейной, и кроме уборки и работы по хозяйству, тётя Люба с удовольствием рассказывала постояльцам истории о городке и даже проводила экскурсии. В музейтах, в купеческие палаты ходили? Первым делом спросила она девушек. Те замотали головами. Приедут мужчины, и мы пойдём. Соня решила с тётей Любой хозяйственные вопросы, отсчитала деньги за будущую работу, а женщина поставила чайник и, несмотря на протесты девушек, порезала большой, толстый, недавно испечённый пирог. Осторожно, косточки могут попасться. Я хоть и разбирала, но вдруг что-то проглядела. Рыбка свеженькая. У Петра купила, он затемно еще на прорубь ходил. Река у нас рыбная, вот, а куньков наловил. Пирог показался необычным, кроме рыбы там был картофель. Очень-очень вкусно, никогда не думала, что такие пироги пекут. А как же, с речной-то рыбой так сытнее, и картофель, и травки огородные. Я все выращиваю, и тимьян, и петрушку, и укроп, а на зиму замораживаю или сушу. Я сейчас одна живу. Муж давно умер, сын в Москву уехал. Как знала, что вы сегодня придёте, пирог испекла. А одной есть не весело. Тётя Люба, Саша русалками интересуется. Почему назвали дом градоначальника домом с русалками? Вы же всякие истории знаете. Русалки, говоришь? Русалки у нас тут за всегда водились. Прямо водились? Ну да, и парни не могли защекотать. Но они тут добрые были. Не всегда в глубину заманивали, иногда тонущих спасали. Пляж-то видели на реке, справа от моста, где высокие деревья. Речка мелкая, но течение быстрое, и унесёт, не выберешься. А народу много летом приезжает, загорают, купаются. Один парень на рассвете пошёл купаться, река тогда разлилась. Его в водовороты затянуло. Потом рассказывал, чудом выбрался. Говорит, девка вынырнула и подтолкнула. Русалка и была. Он, наверное, принял с утра спахмелья. Ох, девёнка, какие вы городские смешные. Не верите? У нас в старые времена было принято благодарить русалок. Спасётся девушка из воды, помогут ей из омута вылезти, так потом она Серёжке или платок красивый в воду бросала в благодарность. Эх, столичные красавицы. Пошли, я вам хоть телёнка покажу. Телёнка видели когда-нибудь? Не видели, запещали подруги. Покажите, тётя Люба. Женщина велела одеться, повела девушек к выходу в сад. Стильный старинный дом. Там в хлеву стоял за загородкой телёнок. Не такой уж и маленький, подумала Саша, размером с собаку дога, хотя она даже не представляла, какими рождаются телята. Пётр сегодня говорил: "На рассвете-то в полыньях плещутся, значит, год будет плодородным". «Кто плещется? Так русалки же! Это к плодородию!» Саша так и не поняла, разыгрывает ее или нет, и взвизгнула, потому что теленок уже заживал весь рукав ее пуховика, а она в мыслях о русалках этого даже не заметила. «А как могут русалки спасать? Они ж обычно в омут затаскивают. И такое бывает. Маленькая я тогда была да запомнила. Мальчонка у нас утонул, тело найти не могли». Когда мать пришла на берег с чашей, в которой был домашний ржаной хлеб, и свеча воткнутая горела. Помолилась она хозяйке воды и говорит: "Раз вы забрали душу ребёнка, верните хоть тело, чтоб похоронить по-человечески". И пустила чашу в воду. Та поплавала, да и утонула в одном месте. Там тело и нашли. Из мордовской семьи они были. Там у мордвы, у морицев все старые обряды живы. Это мы о них забыли. А русалкам что до наших забвений? Плещутся. Помню, говорили ещё, что русалками становятся женщины, которые утопились, не в силах жить жестокими мужьями. Может, они и спасают тонущих. Кто ж его знает? Не нашего ума это дело. Уходя, девушки тепло распрощались с тётей Любой, которая обещала послезавтра с раннего утра прийти, растопить баню и прибрать в доме. За одно пирогов принести. Как не отнекивались девушки. Вы мужиков-то кормить собираетесь? Что вы там приготовите? Мужиков хорошо кормить надо. В русалок они не верят. Эх, городские. Девушки рассмеялись, а тётя Люба крикнула вдогонку: "Сходите к бабе Анисе, раз такие истории нравятся. Она вам много чего по расскажет". "Ну ты её помнишь, может?" кивнула женщина Соне. Она к твоей бабушке часто приходила. — Не помню, — загрустила Соня. — Столько лет прошло, я вообще ничего не помню. И город стал совсем другим. — Эх, — вздохнула тетя Люба. — Она в доме с синими ставнями живет. Прямо у мельницы. Не ошибешься. Скажешь, что от меня. Тут и мельница есть. Не настоящая. Комплекс для туристов построили. Мельница, избы и кафе у трассы. А баба Анися напротив, в глубь улицы. Вроде и не деревня глухая, а город, а как расскажут такие вещи, так волосы дыбом. Удивлялась по дороге домой Саша, как в современном мире люди могут в такое верить? Как видишь, верят, задумчиво ответила Суня. Может, это не так уж и плохо? Отвернулись мы от природы, забыли традиции. Ты меня пугаешь. Интересно, о русалки разговаривают? Я читала, что нет, только смех можно услышать. Ну помнишь, как в особенностях национальной рыбалки? Девушки рассмеялись, вспомнив фильм, и вся задумчивость прошла. Вечер прошёл в хлопотах, подруги прибрали в доме на всякий случай, чтоб совсем в грязь лицом не упасть перед тётей Любой, когда та придёт порядок наводить. Двор уже расчистили дядьки, снег был убран, большие сугробы по краям дорожек к бане и к беседке. В соседнем продуктовом подруге закупились пастой барила, фаршем и прочими необходимыми ингредиентами для соуса баллонеза. Вдруг борщи и пироги не придутся итальянцам по душе. Придется спасать привычной едой. Ага, привычной. Паста куда ни шла. А за нормальным мясом надо на рынок. Потом его прокручивать. Этими промышленными фаршами мы мужиков отравим. Ничего с ними не случится. Я еще селедку под шубой сделаю. придётся закупить туалетной бумаги. Боюсь, их желудки после такого количества свёклы быстро не оправятся. Засмеялась Саша и подруги отправились спать. Выключили свет, и сон пропал, и стало не по себе. Тишина пугала. Хоть бы машина проехала, а то словно одни во всём мире. Саша боялась лишний раз вдохнуть. Подруги лежали тихонечко, прислушиваясь к звукам с улицы. Залаяли собаки. Сначала одна, потом вроде издалека другая. Замычала корова. Но сколько ни ждали, волк в эту ночь не выл, и наконец они заснули. А вот сон Саши приснился странный. Ей виделось лицо прекрасной, но злобной женщины. Той самой из деревянных узоров. Заглядывала женщина в окно,скрежетала зубами, но так и не смогла пробраться в тёплый дом. А потом донёсся плеск с реки. Махнула хвостом русалка, злая женщина покачала головой, вздохнула, превратилась в горсть снега и рассыпалась на дулицы. К утру сон забылся, словно и не снился вовсе.